Глава 11 Несколько минут Уош увозился со своей коллекцией игрушечных динозавров. От волнения он никак не мог сосредоточиться и устроить между ними захватывающие кровавые бои. Ему было сложно взять себя в руки. Когда-то в космическом базаре Ли Шеня ему попалось печенье с предсказанием «Ты будешь жить в интересное время». «Хватит уже интересного». Уош мечтал о скуке. «Они вернулись?» — спросила Кейли, просунув голову в люк. На ней был комбинезон с нашивками в виде веселых плюшевых мишек и розовая майка с пятнами машинного масла. «Нет!» — ответил Лош и спрятал Тираннозавра в карман винтажной гавайской рубашки. «Ньюфен, а что за история про людей-альянса, которые будут нас штурмовать? Инара упоминала об этом, когда сейчас садилась в летающего мула. Сказала, что ей некогда объяснять, что я должна спросить у тебя». Вош вывел на экран последний новостной бюллетень Альянса. Кейли, несомненно, имела в виду его. В нем сотрудникам службы безопасности рекомендовалось искать транспорт класса «Светлячок», который подозревается в перевозке контрабанды. «Наверняка это мы», — сказал Вош. «И наверняка это про Ривер», — сказала Кейли. «Но почему Ривер и Саймон тут не упоминаются по имени?» «У Мэла есть теория насчет бюрократов Альянса». Он считает, что разные департаменты создают подобные бюллетени и запускают их наугад, словно пьяница, играющий в дартс. Один в яблочко, другой в голову Джо Боба. Какие-то министерства знают про темов, а какие-то нет. И они не всегда друг с другом общаются. Или, по крайней мере, говорят между собой не на одном языке. Правда, лично мне на это плевать. Для улитки утка — это мстительный бог. «Что?» — Это пословица. — Чья? — Эээ, моя? — Но чем дальше, тем сильнее эта ситуация с Ривером и Саймоном вгоняет меня в мандраж. Мы словно каждый день играем в рулетку, и каждый день на колесе еще одно зеро. Поневоле задумаешься, а не бросить ли нам Ривер? — Ой, привет, милая! — воскликнула Кейли, демонстративно прерывая Оша. Оша обернулся и увидел Ривер, стоящую на пороге мостика. Глаза у нее были огромные, и из них текли слезы. Она дрожала, словно от холода. Саймон подбежал к ней сзади и встретился взглядом с Вошем. — Пойдем, Ривер, я уложу тебя в постель. — сказал он, покраснев, то ли от смущения, то ли от ужаса. Ривер замахала руками, словно сметая прочь паутину. — Они идут, они идут! Вош содрогнулся, увидев ее руки. «О, — О, Датьяна, а! Кстати, о мандраже! Экипаж уже встречался с двумя людьми в синих перчатках, которые преследуют Ривер. Офицеры Альянса, которые попались на пути этих людей, погибли, истекая кровью из всех отверстий. «Ривер, как ты думаешь, они нас преследуют?» Осторожно спросил он. «Люди, на руках которых синева». Ривер, казалось, обладала какой-то особой чувствительностью. Ну или, возможно, дело было просто в том, что она болтала обо всем подряд и поэтому иногда говорила разумные вещи. Разобраться в этом было сложно. Она посмотрела на Уоша и отсалютовала ему. — Стоп, машина, приятель. Врубай турбо и держи курс на горизонт. — Ага, точно. Так и сделаю. Уош вызвал на связь Зои. Милая? — Я еще не нашла Джейна, — доложила Зои. — Но подожди минутку. Вот и Нара на муле. Она только что меня заметила. Что-то не так, Уош? — Ривер поет о синих руках, — сказал он. В ответ Зоя разразилась длинным и замысловатым проклятием. — Пожалуйста, поторопись! — сказал Воша.